Глава четвертая Они никогда не встречались в доме Индебету и опасений, как бы не заметил случайно появившийся Ульхальм. С Вингеон незнаком, но Эмиль настолько похож на брата, что у полицеймейстера никаких сомнений не возникло бы. А Сесил для Ульхальма был чуть ли не олицетворенный немезидой в сюртуке. Исаку Райнхальду Блуму их сотрудничество с Эмилем Винге стоило многих бессонных ночей, да и днем он наверняка вздрагивал при мысли, что все может открыться. Вот и сейчас Блум встряхнулся, чтобы отогнать страхи и заодно согреться, открыл глаза и выпрямился. Но нет, дать задний ход он не имеет права. Средства, возможно, слегка сомнительные, но цель ясна и благородна. В квартале между домом Грилле и сжённой пустошью они давно уже нашли уголок под козырьком крыши. Дождь не опасен, днём их убежище почти никому не заметно, к тому же с подветренной стороны, так что и ветер не страшен. В двух шагах от Индебету, но в таком месте, куда не всякий полицейский решится заглянуть, если, конечно, службы не заставят. Блум пожал плечами, попытался сообразить, то ли сам пришел слишком рано, то ли Винге опаздывает. Но что делать, надо ждать. Свои карманные часы он нечаянно раздавил, а стрелки на башне большой церкви почти неразличимы, как ни вглядывайся. Земля уже совсем отмерзла. Сошедший снег обнажил мусор, который с осени никто убрать не озаботился. Попрыгал немного, разогнать кровь в замерзших ногах. Ноги не согрелись, зато забрызгал чулки и панталоны грязной жижей. Попытался счистить грязь, заметил подходящего винге и отложил попытки до лучших времен. Поморщился. Голова после вчерашнего так и не прошла. «Эмиль! Понимаю, вы с утра на ногах. Юханссон считает уместным вознаградить вас за хорошую работу, а другие предлагают сжечь на костре на тот случай, если вы на стороне нечистого». Странный парень этот, винге Сходство с Сесилом поразительное, и чем дольше с ним знаком, тем лучше понимаешь не только портретное. Манера говорить, двигаться. Исаак Блум помнил Сесила с самого начала своей полицейской службы. А иногда приходится прикладывать немалые усилия, чтобы не приписать Эмиле участие в событиях, связанных вовсе не с ним, а с Сесилом. И говорит, как Сесил руки держит за спиной. «Вылитый брат». В другие моменты все наоборот. Эмиль напоминает самого себя, вечного студента, полупьяного, робкого. Того Эмиля, который прошлой осенью явился к нему в контору и молол что-то несусветное. Винге поклонился, встал рядом и сдвинулся чуть вправо. Выбрал самое непродуваемое местечко. «Исаак, что нового? У вас всё в порядке?» «А вы не слышали? Академия окончила свое существование». Эти идиоты дали Ройтерхольму повод, а визирь не использовал свой шанс. Простите, Исаак, я ничего не понял. Старик Ферсон, как вы знаете, в прошлом году отдал Богу душу. Седьмое кресло освободилось. На его место выбрали Сильверстольпе. Новый член Академии решил подольстить режиму и назвал короля самодержцем. Что тут началось? Его обвинили в оскорблении его величества, а Академию заподозрили в революционных взглядах и распустили. Сильвер Стольпе лишился места при дворе, секретарская должность Рузенстейна ликвидирована, еле-еле спас шкуру. Теперь он домашний учитель у принца. Никогда не думал, что ваше сердце может так обливаться кровью от переживаний за события, которые вас не касаются. Не касаются? Это как сказать. Я научился подражать стихам Леопольда так, что он может принимать похвалы в мой адрес на свой счет. Получил в прошлом году два приза Академии по двадцать шесть дукатов. «Лунбланская премия, тоже в прошедшем году, 50 риксдалеров прямо в кошелек. Это все академия. И скажу я вам, не пустяки для человека, который как раб дни напролет торчит в полицейском управлении. А теперь еще один собачий год впереди». Винге похлопал себя по плечам ладонями. Многие годы пьянства оставили следы на его лице. Наследство, от которого ему вряд ли удастся избавиться, какой бы трезвый образ жизни он ни вел. «А что нового в Индебету?» «Шутовство и зверство. Шутовство и зверство. Режим видит шпионов в каждом прохожем. На днях какого-то итальянского учителя заподозрили в подготовке покушения на герцога. С чего бы?» «Но нет, на эту публику резоны не действуют. Ульхальм получил приказ от эдмана немедленно схватить и выдворить из страны. Дурость, не правда ли? Этого итальянца знает полгорода. Добродушный, тихий, мухи не обидит. «Но вышло еще глупее!» Ульхальм этот осёл перепутал двери и вломился к соседу, финскому офицеру. Крик, грохот, пинками стащили его, в чём мать родила с женщиной, руки связали, пинки, удары, шум, плач. Только когда несчастный итальянец сам приоткрыл дверь и спросил, не может ли чем помочь, полицейские сообразили, ошиблись. Пристроили офицера назад на даму, спасибо дождалась. Вместо него схватили итальянца и на первой же шхуне отправили в Римени. Без суда, без следствия, без доказательств. Кому они нужны, если режим делает все, что хочет? Не знаю, получилось ли, что у Фина с дамой после такой-то встряски. Может, утешится, его решили повысить в ранге, чтобы не болтал лишнего. Знаете, Винге, добром это не кончится. В народе уже заметно брожение умов. Да, винги пожал узкими плечами. «Бывает». Блуму показалось, что собеседник не проявил особого интереса к его рассказу. Он прокашлялся и сменил тему. Раздражение заставило его, если не забыть, то задвинуть на второй план то, с чем он пришел. «Но не все в миноре, мой друг», — он начал шарить в кармане пальто и достал два картонных прямоугольника с замысловатыми виньетками. «Нет-нет, далеко не все. Попадаются и мажорные нотки». «Я приглашаю вас в театр, мало того, на премьеру, смирившийся отец. Карл Линдегрэн имел ошеломительный успех со своей первой пьесой, так что ожидание сверх всякой меры. Что скажете? Неплохо отвлечься от кровавого, гротеской жизни, не так ли? Я вас приглашаю. Билеты в ложу, разумеется, так что никакой толкотни». Глаза Винга подозрительно сузились. «Откуда такое внимание?» — холодно произнес он. — На вас не похоже, Эсак, а я, признаться, не особо интересуюсь театром. Блум вздохнул и сунул билеты в карман. Винге показалось, что он не слишком разочарован ответом. — Когда вы явились ко мне, Винге, не могу сказать, что я был в восторге. Думаю, вы понимаете, почему. Но вы показали, на что способны. За несколько месяцев вы принесли столько пользы, даже припомнить не могу все ваши подвиги исчезнувшие векселя рубта труп в запертой спальне а эта история с убитой женщиной все знают раз женщина убита кто виноват муж конечно несомненно как аминь в церкви но вы доказали что и у правил бывают исключения без вас этот несчастный подмастерье болтался бы в петле а истинный убийца гулял на свободе а фальшивоом монететчие так бы и печатали поддельные ассигнации Полагаю, лесть имеет свои причины, как и театральный билет. Блум шутливым жестом поднял руки. Капитулирую. Вы, конечно, та еще птица, Винге. Но, если вы захотите, вас ждет в управлении блестящее будущее. Даже Ульхольм мне станет протестовать, зная ваши заслуги. Винге обычно избегал смотреть в глаза, но тут бросил на Блума острый проницательный взгляд. правда, тут же уставился на свои башмаки и, помедлив, произнес. «Блум, вы же знаете...» В ожидании ответа Блум задержал дыхание, но на этих словах шумно выдохнул через ноздри. «Да знаю, знаю, но я бы себя не простил, если бы не сделал еще одну попытку». Винге тяжко вздохнул. Блум только что обратил внимание, насколько у него усталый вид. Но странно, несмотря на усталость и следы пьянства, на лице Винги выглядел моложе своих лет. Каждый раз, когда отец получал известие об очередном успехе Сесила, он праздновал, ходил по лестнице вверх-вниз, размахивал письмом и торжествовал. Я же говорил, именно так надо воспитывать детей. Еще одна ветвь в лавровом венке разума и знаний. Потом ему на глаза попадался я, за партой, скованные невидимыми цепями подневольного детства. Винге произнес последние слова с нарочитым пафосом, словно бы иронизировал. На самом деле, именно эти призрачные цепи он и имел в виду. Отец заглядывал через мое плечо, смотрел на каракули и кляксы, на арифметические задачи, я старательно притворялся, что не могу их решить, на вопросы из учебника — Я намеренно давал на них неверные ответы. Детская жестокость, знаете ли, я ведь прекрасно знал, как привести его в ярость. Спиной чувствовал, как он закипает. И, наконец отец не выдерживал, хватал меня за шиворот и, вырвав лист из тетради, начинал тереть мне глаза, пока не начинала идти кровь носом. Потом ему приходило в голову сыграть со мной в шахматы. Играл он очень плохо, так что мне иной раз стоило усилий загнать собственного короля в мат. Редкий вечер не кончался трепкой. Он порол меня ореховыми прутьями. Каждый день срезал свежие. По его мнению, для достижения лучшего эффекта розги должны обладать определенной упругостью. Моя спина была вся в полосах, как у сельского кота. Настала очередь Блума опустить глаза». Он медленно покивал головой, показать, как ценит оказанное ему доверие. Он прекрасно догадывался, куда клонит Винги. «А теперь скажите, Блум, можете ли вы понять, как горят все эти рубцы, когда меня вынуждают влезть в одежды Сесила?» Блум покраснел и повернул голову к ветру охладить пылающие щеки. «Вы, должно быть, догадываетесь, почему я задаю этот вопрос». — Догадываюсь. Потому что, как мне кажется, вы выполнили наши условия. — Да, по крайней мере, частично. Вы просили меня узнать происхождение Тихосеттона. Ответ задержался. Зима, знаете, жизнь замедляется, сокодвижение в деревьях и вовсе замирает. Наша почта, разумеется, исправно следует законам природы. Уж не знаю, достоинства ли это... Думаю, в отдельных случаях следовало бы набраться смелости и эти законы нарушать. Глаза Винги загорелись таким внезапным интересом, что Блум потерял нить поэтического объяснения плохой работы «Зимней почты». И старый дорожный паспорт. Первый раз Сэттон пересек таможню кошачья задница в 79-м году и в том же году отбыл в южные края. Касательно возвращения неизвестно. Архивы — сплошное болото. Тонуть тониша а выплывешь ли вопрос? Во всяком случае, ни к одной общине не приписан. Так, отбыл в южные края. А откуда прибыл, чтобы в эти края отбыть? Написано «Сакснес». Село в уезде Хельба, если мне не изменяет географическая память. Это в беркслагене венге достал часы из кармана и глянул на циферблат. Вряд ли можно выказать намерение уйти более красноречиво. «Погодите». Блум взял его за рукав. «Должен признаться, что не вполне понимаю, какую пользу вы собираетесь извлечь из этих сведений. Сеттон и сейчас в Стокгольме, в этом мы можем быть уверены. Таможни предупреждены, тем более описать его внешность труда не составляет, именно написано на физиономии. Когда вы последний раз были на таможне, Исак? Не припомню случая, чтобы видел трезвого таможенника. Либо пьян, либо шлепает картами в будке». И уж во всяком случае не ставит полицейские нужды выше собственных. Я сделал все, что мог, чтобы найти его убежище. Никакого результата. Либо он прячется лучше, чем я могу предположить, либо уехал. Денег у него вряд ли много, если и были должны кончиться. А куда деться человеку без денег? Только в родные края в надежде, что прокормят. Кровные связи. Накладывают определенные обязанности. И ради этой соломинки вы решаетесь на путешествие? Я уже полгода пою вам одну и ту же песню, Исаак. Вы его недооцениваете. Не понимаете, на что он способен. Вы никогда не видели превратившегося в растение Эрика Треруссур с пробитой головой на стуле с дырой в сиденье? Не видели запачканную кровью люстру? Не представляете одуряющий аромат выросших на разлагающихся трупах цветов? Не видели, как он заставляет несчастного юношу резать ножом живую плоть, оглушенной наркотиками женщины? У меня нет сомнений. Если мы его не возьмем, будет еще хуже. Если бы я и Жан Мишель могли рассчитывать на серьезную помощь управления. Еще раз прошу вас, Блум, постарайтесь предать этому делу. «Наивысший приоритет». «Невозможно», — Блум покачал головой. «Вы же знаете, меценаты роились вокруг Хорнсбергета, как мухи. И если распространится новость, кто был истинным хозяином детского дома, власть имущие, чтобы отвести от себя подозрения, тут же потребует принести им на блюде голову Ульхальма. У вас же нет доказательств. Если вы сами его найдете, другое дело, а на розыске никто денег не даст». Остается надеяться, что у меня не будет случая напомнить вам о моем предупреждении, Исаак. Я знаю, на что он способен. Для него беззащитность — приманка. К тому же у него только один способ вернуть доверие Ордена и подпусти его близко — ужалит, как очковая змея. Пока время есть, я еду. Блум хмыкнул, зажмурился, развел руками. А когда открыл глаза, Винги уже не было. Он поежился. Снова зарядил дождь. — Черт знает что, — прошептал Блум. — Наваждение. Может, и вправду призрак НДБ эту дергает тебя за ниточки и нашептывает слова.